Очень деятельный распорядитель лисьих свадеб. Выбирая лист для процессии, недописок умаялся. Поэтому, прежде чем перейти к следующему важному шагу подготовки лисьей свадьбы, он устроил себе перерыв на обед. Он сунул лапу в рукав, пошарил там хорошенько и вытащил завязанные в платок медовые крендельки. Их ему вручила на дорожку, цветочная фея. И Сяуху теперь с удовольствием их ел, болтая задними лапами, Он взобрался на стул веселых к зависти остальных лис. И что дальше? спросил Худзин. Дальше! энергично работая челюстями, сказал недопесок. Сговорюсь с фонарщиком, фонарей уйма нужна будет, и лисье вино еще выбрать надо, и одеяние для второго шосюна. Вторым шосюном недопесок в последнее время величал хувея, но, разумеется, только за глаза. Одеяние? переспросил Худзин. Надо порыться в лисьих кладовых. «Там может найтись что-нибудь подходящее». Недопёсок едва не подавился от такого святотатства. Ношенная! Торжественные одеяния должны быть навехенькие. Их специально ко дню торжества шьют». «Вот морока!» — проворчал Худзин, пальцем затыкая то ухо, которым стоял к недопёску. Недопёсок спрятал недоеденные крендельки обратно в рукав, повозил лапой по морде, чтобы избавить усы от налипших крошек, сосредоточенно поглядел на лапу и лизнул ее. Теперь можно было снова приниматься за работу. И недопёсок помчался в Лисоград, вертя всеми семью хвостами, чтобы не терять ни минуты. Фонарную лавку он разыскал первый. Фонарщик оказался добрым малым и уже засадил подмастерьев за свадебные фонари. Его лавка была единственной в Лисограде. Вся и фонарщик поболтали немного, сговариваясь о цене. Недопёсок не торговался. Все равно платить не ему, а худзину, и радостно попросил фонарщика отправить счет за фонари и украшения в Поместье Ху. После недопесок заглянул в винную лавку. Лис, хозяин уже прослышавший о лисе и свадьбе таких важных персон, успел налить в кувшины образцы свадебного вина и выставить на прилавок. Недопесок сунул морду в каждый кувшин, выбрал одно, показавшееся ему наиболее вкусным, и велел доставить вино в Поместье Ху снабдив кувшин ярлыком «Свадебное вино». Сяоху знал, что лисы-слуги падки на винишко. Не проследишь, выхлебают и хвостом не вильнут. Потом недопёсок успел побывать в нескольких торговых лавках, разыскивая трёхцветный рис. Но ему вечно что-то не нравилось. «Мелковат», — сказал Сяоху, запустив лапу в мешок с рисом. «Это же рис», — удивленно сказал торговец. «Это же свадьба лись его бога», — парировал недопёсок. «Рис не может быть с блоху размером». «Он не с блоху размером», — обиделся торговец. «Ничего не мелкий, обыкновенный. Везде такой, лучше не сыщешь». «У меня крупнее», — перебил торговлю лис из другой лавки. Недопёсок метнулся туда. Рис был действительно крупнее, но... «Затхловат», — сказал недопёсок, понюхав мешок. «Какая разница», — возразил торговец. «Его же все равно разбрасывают». Об этом аспекте и свадьбы Сяоху как-то не подумал. Он поднял лапу, потрясенно глядя на торговца. «На выброс? И не подбирают?» «Да кто его станет подбирать?» — засмеялся торговец. «Непорядок», — расстроился недопёсок. «Нельзя иду и разбрасываться». И он сделал себе в книжечке пометку «Нанять еще восемнадцать лис, чтобы шли за процессией и собирали разбросанные рисовые зернышки. А уж он, недопёсок, найдёт им применение». «Затхловат», — повторился Оху и пошел в другую лавку, куда его уже довольно долго манил плешивый лист торговец. «Мышами погрызен», — вынес недопесок тут же вердикт, едва заглянув в мешок. Ему не нужно было видеть попорченные зерна, которые пройдоха торговец припрятал под отборными. Недопесок чуял машинные катышки в мешке. В конце концов рис был куплен в какой-то маленькой ловчонке и оказался действительно неплох. крупный хорошо пахнувший и без машинных катышков. Недопесок не знал, сколько риса нужно для свадьбы, потому скупил все, что нашлось в лавке, и счет отправил опять-таки в поместье Ху. Самое важное Недопесок оставил напоследок. В суконную лавку он наведался, промочив горло в чайной и даев сладкие крендельки. Владел лавкой важный толстый лис, который так гордился своей длинной шерстью, что никогда не носил одежды. Он не только торговал тканью, он же был и портным, довольно известным в Лисограде. Лис портной вывалил на прилавок отрезы красной ткани, из которых шили свадебные одеяния. К тому времени, как Ходзин добрался до суконной лавки, ворча, что выделить недопеску все хвосты за непредвиденные расходы, лисы посыльные начали доставлять в поместье Ху щита. Лис портной и уже долго до хрипоты лаяли друг на друга, и шерсть на их загривках дыбилась. «Что происходит?» — недовольно спросил Худзин. «Ткань для торжественного одеяния такого рода должна быть красная». Одновременно пролаили оба, и каждый указывал на свой отрез ткани. Худзин поглядел, поглядел, даже очки надел, но так и не понял, чем оба отреза друг от друга отличаются. «Они же совершенно одинаковые!» — сказал Худзин. Или Лис Портной и Недопёсок повернули морды и начали тявкать уже на него. «Не одинаковые!» «Какие же они одинаковые, когда разные?» «Дать фу!» — рассердился Худзин. Недопесок тявкал громче, поэтому победа осталась за ним. На свадебное одеяние пойдет выбранный им отрез ткани. Недопесок вытер морду платочком и сказал. «А теперь обсудим вышивку». Торжественное одеяние полагалось расшивать золотом, и на этом оба они, и недопёсок, или лиспортной, сошлись. Но оказалось, что мнения по поводу вышивки у них расходятся. «Утки-мандаринки или феникс с жар-птицей», — сознанием дела сказал лис портной, который был еще и вышивальщиком. «Лисы», — сказал недопесок. Они поглядели друг на друга, и обстановка в лавке опять накалилась. Худзин предусмотрительно заткнул уши пальцами. «Утки! Лисы! Птицы! Лисы!» Видно было, что лис портной собирается стоять на своем. Недопесок наморщил морду и выдал залпом стрекача, как сорока. «Лисы, лисы, лисы, лисы, лисы!» «Утки, утки, утки, утки, утки!» — прокудахтал лис портной. Через минуту оба умаялись и сорвали голос, но сдаваться никто и не думал. Некоторое время они тыкали друг в друга лапами, показывая намалёванные на деревяшках слова «утки и лисы». Потом недопеску это надоело. Он швырнул деревяшку об пол и деловито стал закатывать рукава. Потом раздумал, снял с себя сиреневое одеяние и шапку, аккуратненько сложил его в сторонке, поплевал на лапы, и через полминуты оба лиса, рыжий и чернобурый, уже катились по полу, вцепившись в друг друга и ругаясь самыми последними словами. Шерсть летела клочками, шум стоял такой, что клавки лавке сбежали зеваки. Толстый лис был старый и сильный, но недопесок успел поднатореть в драке за свою недолгую лисью жизнь. На хулешань лисы постоянно друг с другом дрались. Да к тому же у него было семь хвостов, а у лисы портного только три. Так что из этой драки недопёсок вышел победителем и даже без особых потерь. Он как раз начал линять, а подшёрсток легко вырывается без вреда для лиси шубки, какой бы свирепой ни была драка. Недопёсок пригладил шерсть, оделся, нахлобучил на голову шапку чиновника и сказал «Лисы». Торговцы других лавок, куда он еще потом заходил, уже не рисковали с ним спорить. Слухи в Лесограде распространялись с блошиной скоростью, а лисы-торговцы были не так хороши в драке, как распорядители свадеб. «Лись их», уточнил бы недопесок.